Так это так, тот самый момент, когда народ, мудрый, в своей силе, терпеливый и в законопослушании, одерживает без шума, без бахвальства, без оскорблений свою первую победу, когда эта первая победа закрепляет триумф разума над материей, пера над бумагой, мысли над машиной, как раз в этот момент народу говорят «ты ждёшь восемь веков и думал, что дождался? Так подожди, народ, подожди ещё». Мы изменим закон, раз ты послушен закону. Так что же, прошлое этих людей ничему не научило? И они никак не в состоянии предвидеть будущее? О, демократия! Они, стало быть, не ведают, откуда ты пришел и куда идешь. В тот день, когда на площади в Камбре некий человек воскликнул «Комуна!» то есть свобода, и человеку этому отрезали язык за то, что он, как свидетельствует Губерден Жан, произнес это ненавистное слово. В тот день родилась демократия, родилась, как из пыли, брошенной в небо последними из гракхов, родился Марий. Так вот, капля крови — это начало». Исток, невидимый иному взгляду, кроме взгляда поэта, философа или историка. Следуйте за его движением через века, и вы увидите, как постепенно он становится ручейком, потоком, рекой, озером и океаном. Сегодня нас окрушает океан. Заблуждение власти в том, что она полагает себя островом, тогда как она лишь судно. Ей кажется, что она одолеет океан. Нет, океан ее затопит. Нет, океан ее разрушит. Нет, океан ее снесет. И здесь тоже Александр опережает события на 20 лет. И кроме того, возникновение народа как сущности и происхождения демократии во Франции, о которых Александр почти в тех же выражениях уже высказывался в своей записке министру коммерции», Не свидетельствует ли все это, что он внимательно ознакомился, например, с трудами Мишле о зарождении революционного движения? Неизвестно, правда, в какой именно момент мог он это сделать, так как, хотя они и встречались на протяжении определенного времени, объем свалившийся на Александра в 1850 году работы так велик, что трудно себе это представить. Кроме пяти премьер в историческом театре, плюс еще двух в других театрах. Ладно, пусть в соавторстве, но он написал и в одиночку два исторических романа. Вполне достойную «Голубку» и «Превосходный черный тюльпан». И опубликованных в газете «Гюго» еще два современных. События адской щели и «Бог располагает», связанные друг с другом начинаются в Германии при Наполеоне. включает революции 1830 года, в которой участвует Самюэл Ижеб, один из героев, находящихся тогда во Франции. За несколько дней до обнародования провоцирующих указов, Самюэл присутствует на ужине у банкира, популярного среди буржуазии, в котором нетрудно узнать и Лафита. Среди гостей из заурядный адвокат-журналист, историк, безумолко болтающий с голосом пронзительным и надсадным, раздирающим уши соседей. Болтает он о чем придется, о себе, о своей статье, об истории, в которой он пытается низвести до собственного уровня великих персонажей 1789 года. Увы, Александр не подписывает никаким именем этот веселенький портрет, и остается лишь догадываться, какого карлика он мог иметь в виду. В обширной продукции 1850-го и в отступлении от темы мы чуть было не забыли об Анж Питу, третьем романе революционного цикла, одном из последних, написанных в савторстве Смаке. И где содержится так много воспоминаний Александра о его юности в велер план романа был уже готов, когда в июне депутаты принимают новый реакционный закон. На сей раз Наполеон Малый намерен заткнуть рот республиканской прессе,